как и в случае Куйбышева, мы видим, что смерть наступила в момент очень для Сталина удобный. Большинство смертей, наступавших в удобное для Сталина время, случались по очевидным причинам именно когда было надо, ни раньше, ни позже. Врачи, лечившие Горького, впоследствии были обвинены в том, что намеренно убили писателя по приказу Ягоды. Когда мы подойдем к процессу Бухарина 1938 года, на котором эти обвинения были выдвинуты, мы рассмотрим свидетельство против врачей. А пока следует заметить, что процесс, о подготовке которого идет сейчас речь, состоялся немедленно после того, как были получены необходимые признания. Более того, похоже, что суд назначен по времени так, чтобы совпасть с отпусками некоторых членов Политбюро. Если бы Горький прожил еще несколько месяцев, он определенно представлял бы собой помеху сталинским планам. Бесконечные оттяжки с процессом были бы по меньшей мере опасны и могли бы дать время для сколачивания сопротивления процессу в Центральном комитете. Провести суд и не казнить оппозиционеров было для Сталина самым худшим решением. Это противоречило всему грандиозному плану. А довести дело до конца, независимо ни от чего, при живом горьком, тоже риск. Мощный голос поддерживал и укреплял бы и без того беспокойные элементы в руководстве. И хотя можно было, конечно, заставить писателя замолчать, это было бы отнюдь нелегким делом. Все эти соображения чисто логического порядка, и потому ничего не доказывают. Но Сталин был по-своему логичным человеком. Он отнюдь не питал отвращения к человекоубийству, а его уважение к литературе – не было настолько велико, чтобы предотвратить расправу со многими знаменитыми писателями. Как мы увидим в дальнейшем, все свидетельства показывают, что Горький умер неестественной смертью. Первая капитуляция. Теперь Сталин уже мог предпринимать прямую попытку сломить